Глава 13 Давай говорить на чистоту, что ты хочешь Не поверю, что твои чувства что-то значат для твоей матери Спросил я, когда официантки удалились, разложив на столе закуски и часть заказанных блюд А также принесли глиняный кувшин саке Ты прав, но не совсем понимаешь расклада в нашей стране «Шансы, что я смогу стать наследной принцессой, очень велики, вот только согласных с этим в Японии очень мало. У нас не хватит поддержки, чтобы удержать власть, а становиться марионетками нам не хочется. Такие обычно заканчивают очень плохо, и даже род Фудзивара, из которого моя мать не сможет помочь в этом». «Сейчас для рода моей матери не лучшие времена. Слишком много потери на воинов в авантюре с нападением на Российскую империю. Выгоднее всего продать наш голос, уступив место другому претенденту тому, кто получит всю полноту власти, наследнику мужчине, которому не придется делить власть другим родом. В моем случае за право жениться нам не развернется нешуточная борьба, которая потребует больших ресурсов, и победитель обязательно захочет восполнить свои траты, а значит, мою мать, да и меня не допустят к власти». Способов есть очень много, вплоть до моей неожиданной кончины Рисковать я не хочу, как и моя мать Поэтому мы готовы заключить соглашение с другим претендентом, получив пусть и немного, но гарантированно и без каких-либо затрат Самый простой способ – выдать меня замуж, при этом сделать это срочно Тогда можно получить максимальную выгоду для нашего клана при этом о таком событии не должен знать никто До самого факта свадьбы Иначе могут возникнуть серьезные проблемы Не только у нас, но и наследника С кем мы заключим союз Иностранец в этом случае подходит как нельзя лучше И остается только найти подходящую кандидатуру Произнесла девушка и, замолчав, взяла бутылку сакэ Налив мне на донышко чашки То, что сказала принцесса, было для меня неожиданным А намек, который она высказала, выбил меня из колеи Потянувшись за кувшином, налил полную чашку сока и залпом выпил ее под удивленный взгляд Есико и даже не стал закусывать, занюхав напиток рукавом. «Кто ты, странник?» — спросила девушка, внимательно наблюдая за мной. «К чему этот вопрос?» — спросил я, делая вид, что не понимаю, к чему она ведет. «Пьешь, как варвар с востока. Я сейчас про русских. Владеешь артефакторикой, дерешься, как берсерк. На корейца не похож совсем ни по поведению, ни по поступкам». «Я знаю только об одном артефакторе, который попадает под это описание, и он вроде как прилетел в Японию с визитом, но нигде так и не появился за последние дни». «А для чего тебе этот артефактор?» «А он — лучшая кандидатура на брак со мной. Его род малочисленный, а значит, не станет претендовать на имущество моей семьи. Очень богат, видела его фото и могу сказать, что достаточно красив для Гайтина». «Если это он спас меня от смерти при этом неоднократно, то буду рада связать с ним свою жизнь», — сказала девушка и низко поклонилась мне, замерев в такой позе. «Не ожидал, что меня так быстро раскроют, но, честно сказать, все предпосылки для этого были. Сейчас нужно что-то решить и при этом достаточно быстро». «А что получит замена Тедгайдин, не считая такой красивой и, безусловно, умной жены, как ты?» – спросил я, тем самым фактически подтверждая, что я – это он. Девушка разогнулась, с трудом скрыв довольную улыбку. «Право ведения бизнеса в Японии наравне с другими аристократами. Инвестиции и, самое главное, доступ к космической программе Японии». «Моя мать сможет оформить тебе доступ ко всем имеющимся технологиям. Ведь тебя они интересуют в первую очередь. Конечно, тебе придется что-то дать взамен, но пока ты обыкновенный гайдзин, никто не рискнет допускать тебя до лунной программы Японии. Мы знаем о твоих проблемах с руководством Кореи и Российской империи и готовы поддержать тебя тут, в Японии. Если ты еще и сможешь помочь в запуске Японии лунной программы, то получишь и официальный статус самурая, что даст тебе особые привилегии». За это можно требовать что угодно, хоть второй комплект портальной арки, которая есть у правительства, но они не могут ее активировать. Мы поможем решить все твои проблемы, и император будет очень благодарен, не как его венценосные братья из других государств. Все руководство, включая аристократов, очень напугано инцидентом, случившимся на Луне, и понимают опасность для всего мира, поэтому готовы выделить значительные средства и силы для решения этой проблемы». «Конечно, в первую очередь нам необходимо получить доступ на спутник нашей планеты наравне с другими государствами», сказала принцесса, внимательно наблюдая за мной. Чтобы выиграть время, я налил себе еще саке и выпил, закусив в этот раз чем-то острым из стоявших тарелок. То, что предлагал род Йосико, было очень заманчиво и выглядело как ловушка, в которую меня хотят загнать. Уж слишком много плюшек она сейчас наобещала. Но если подумать трезво, то других вариантов решить свои проблемы, кроме как через меня, у японцев нет. Понятно, что придется перестраховываться и делать закладки, но об этом я предупрежу заранее, согласовывая все условия сотрудничества. Согласившись сейчас на брак с Йосико, я решу все свои проблемы, которые накопились, и смогу сосредоточиться на прорыве пришельцев на Луне». Это сейчас первостепенная задача, заодно смогу щелкнуть по носу взорвавшихся правителей Кореи и Российской империи. Если все провернуть быстро, то они не смогут отреагировать и им придется смириться с моим новым положением. Еще и возможность достать портальные врата, которые предлагают японцы, решит многие проблемы. Тогда можно и пересмотреть долю Кореи и Российской империи в будущем проекте международной космической программы. А как вы планируете провести процедуру бракосочетания? Ведь до конца Олимпийских игр я не смогу раскрыть своего инкогнита, а по их результатам мне могут не дать такую возможность, так как я собираюсь удивить не только жюри, но и весь мир, гарантированно завоевав главный приз? Обряд в храме Аматарасуми Ками. Его можно провести тайно, но брак сразу будет зарегистрирован, и он даже надежнее, чем брак, заключенный в обычных условиях. Этот брак нельзя расторгнуть, так как он считается священным. «Я буду первой женой, но позволю тебе самому выбрать остальных, не вмешиваясь в этот процесс». «Да ладно!» «Да, я войду в твой род, который сейчас состоит из одного аристократа, и тебе точно понадобится много детей. Я же не собираюсь становиться инкубатором для них. Трое вполне достаточно, а остальных пусть рожают другие твои жены. И уверена, ты сможешь подобрать нужных тебе девушек самостоятельно? Без моего участия», — ответила Сико, хитро улыбнувшись. Похоже, то, что она сейчас говорила, немного отличалось от того, что она думала, но по-другому и быть не могло. Оставался вопрос, когда это все провернуть. Завтра состоится соревнование по артефакторике, и я собирался продемонстрировать изготовление артефакта по закрытию порталов, а это сразу сделает меня победителем. Помимо прочего, многие захотят заполучить меня к себе, и тут уже будут соревноваться главы государств, что создаст для меня немало проблем. Заполучить к себе артефактора, который может изготовить такие мощные артефакты, это как приобрести ядерную бомбу в стране, которая до этого не владела ядерным оружием. Боюсь представить, на что они пойдут, чтобы меня заполучить, начиная от угроз и заканчивая различными посулами. «Где гарантии, что все сказанное тобой не пустые слова и будет исполнено?» Девушка подняла правую руку вверх и щелкнула пальцами, после чего в сторону отъехала другая стенка, состоящая из тонкой перегородки с красивым орнаментом. Там находились пять человек, одетые в красивые и явно дорогие кимоно. А судя по головным уборам и особым прическам, то это чиновники с канцелярии императора. Мы с матерью озаботились возможным ответом и подготовили несколько вариантов, согласовав все с императором. Он больше всех заинтересован в том, чтобы заполучить артефакты гения в нашу страну. «Даже если бы мы ошиблись, это было не так страшно, если бы мы не договорились», произнесла девушка и взмахом кисти пригласила чиновников к нам. Они поднялись с колен, предварительно поклонившись прежде, чем встать, а потом от них отделился самый старый и, низко склонившись, направился к ней, вытянув руки и неся в них деревянную палку с намотанной на ней бумагой. В таких тут оформляли государственные приказы и распоряжения, а также особо важные бумаги. «Прошу вас, госпожа, документ заверен лично его божественной сущностью, императором Тайсо Первым, да продлятся бесконечно его дни», — громко произнес японец, повторив то же самое на корейском и русском, явно для меня. «Это особый указ моего отца. В нем описано все, что я тебе озвучила, особый статус, титул и родовые земли, которые отойдут мне лично после нашей свадьбы». «Ты хочешь сказать, что точно знала, кто я?» Удивленно спросил я и, посмотрев внимательно на нее, добавил. «Когда ты это поняла?» Лекарь, лечивший тебя, взял образец крови и провел ритуал, который показал, что ты из западных варваров, то есть из Российской империи. Дальше мы сопоставили факты и, собрав все, что удалось выяснить, пришли к выводу, что ты именно тот артефактор гений, который взбудоражил весь мир». «Самый привлекательный жених на планете, способный выступить против наемников с голыми руками, спасая свою подчиненную, которая, как думают многие, является твоей любовницей». «Ну, хорошо, ты права. Я Антон Абросимов, макартефактор. Насчет гения не уверен, не мне об этом судить, но в остальном ты права», — сказал я, решив, что дальше скрывать не имеет смысла. «Если ты согласен на брак со мной, то у нас очень мало времени. В храме Аматарасу все готово». Сказала Юсико и замерла, дожидаясь моего ответа. «А сама ты этого хочешь? Или это все ради своего рода?» Спросил я, активировав свою сенсорную способность чтения эмоций. До этого я не использовал ее, чтобы не портить себе вечер. «Я... я буду рада стать твоей женой, вне зависимости от мнения моего рода, и... я хочу от тебя детей». Ответила девушка, смущаясь. «В Японии не принято говорить о чувствах, и то, что сказала девушка, было довольно смело. А если учесть, что внутри нее бушевала буря эмоций, среди которых были не только ожидания и предвкушения, но и обыкновенное желание, стало понятно, что говорит она искренне». Пришлось ускорить собственное время и заняться анализом окружающих событий, включая переданный мне девушкой указ императора Тайсё, но сколько бы я ни анализировал, сильных аргументов против срочной свадьбы не видел. Да, были неудобные моменты, но все они были незначительны на общем фоне, а учитывая последние действия со стороны Российской империи и Кореи, это было в моих интересах». «Я согласен, только вот никаких поклонений и клятв вашей богине я давать не буду». «Ты поклонник другого бога?» «Можно сказать и так. Считай, что у меня свое отношение к богу и к вашим богам в частности». В принципе, вопросов возникнуть не должно Единственное, что будет обряд благословения богини И все остальное к тебе относиться не будет, как к иноплеменнику Если ты готов, то мы можем отправиться прямо сейчас Тут не очень далеко, всего 350 километров На скоростном дирижабле час туда и час обратно Но еще час там, думаю, это не так и много Зато если обряд бракосочетания произвести в главном храме Аматерасу Никто не оспорит твой брак «Конечно, сам храм нас не пустят, но для членов королевской семьи построен небольшой храм рядом со святым местом, где и проводятся самые значимые обряды, связанные с императорской семьей. Никого из гостей не будет, не считая десяти чиновников и десяти служащих храма, которые засвидетельствуют данное событие. При этом в указе императора, переданном мне, процедура срочного бракосочетания была согласована с главным синтаистским жрецом, и даже стояли его подписи печать». Сразу после моего согласия мы покинули ресторан и с внушительным кортежем направились к местному аэропорту, где нас дождался специально подготовленный скоростной дирижабль. Всю дорогу мы практически не общались, каждый думая о своем. В аэропорту нас быстро пропустили к причальным мачтам и как только мы поднялись на лифте вверх, дирижабль отчалил, взяв курс на юг. Мне выделили отдельную каюту, где были все условия, включая душ и комплект свадебной одежды, поэтому, не спеша помывшись, оделся в черное кимоно с красивой серебристой вышивкой по периметру. Никакого оружия на церемонию, кроме небольшого кинжала Кайкен для невесты, не допускалось, поэтому мне пришлось нацепить немало артефактов, в том числе и атакующих, спрятав их под экранирующий амулет. Как бы ни была убедительна Йосико, что безопасность в храме обеспечат послушники богини, я решил подстраховаться, взяв с собой ряд артефактов. Долетели действительно быстро, так что я и не заметил, пока готовился к предстоящему мероприятию, заодно и еще раз прошелся по специальному указу императора, дарующему мне особый статус в Японии. Причальной мачты в самом храме Эссе-Дзингу, посвященному богине Аматерасу, не было, но на корабле была специальная люлька, способная высаживать гостей без нее. Йосико я не узнал, настолько она преобразилась. Белоснежное кимоно с цветами сакуры, вышитыми на нем, красивая прическа и профессиональный макияж делали ее невероятно красивой. У меня даже перехватило дух, когда я увидел ее, и пришлось проверить окружающую обстановку и саму девушку на наличие приворотных артефактов. Но ничего подобного в пределах видимости моих очков всевидения не было, а значит, все мои чувства и эмоции настоящие. Нас с принцессой опустили в трехстах метрах от главного входа в сопровождении десяти чиновников, а внизу встретили десять служащих храма в возрасте». Как мне тихо сказала принцесса, они будут свидетелями и почетными гостями на свадьбе. Несмотря на опустившуюся ночь, сам храм и окружающая территория были неплохо освещены, что позволяло насладиться местной архитектурой. Пройдя через большие п-образные ворота, сделанные в традиционном японском стиле и называемые торри, мы попали на территорию храма. Тут нас встретил главный жрец, который повел внутрь. Неожиданно заиграла музыка, и появились девушки, одетые в кимоно, которые стали танцевать под нее, идя перед нами и разбрасывая десятки цветов. Сам храм меня не впечатлил, так как он напоминал огромную палатку, сделанную из дорогих пород древесины и богато украшенную золотом. Мы остановились у центра зала, и священник начал зачитывать ритуальные фразы. «А я отвлекся от происходящего, разглядывая потоки маны, циркулирующие вокруг нас». Крам оказался не так прост, как мне казалось вначале, и имел определенную защиту, не позволяющую мане вырываться за пределы самой постройки. По традиции мы принесли подношение богине. За меня это сделала Ясюко, так как я сразу предупредил, что никаких жертв и поклонений с моей стороны не будет. Уж мне-то, встречавшим уже богов, было понятно, что даже формальное поклонение может нести очень большие последствия для любого человека». Затем мы выпили по очереди из трех чашек саке После чего надели на пальцы друг друга кольца И я поцеловал невесту по европейской традиции Девушка сильно нервничала, ее губы дрожали Но когда встретились с моими, она прильнула ко мне и раскрыла их А я почувствовал вкус клубники на губах Мир на мгновение замер, пока я держал ее в своих объятиях а потом вокруг нас прошла странная волна маны, мощная, но приятная для тела, а вокруг послышались удивленные вскрики. Оторвавшись от поцелуя, я вначале уставился на рухнувшего на колени священника, пытаясь понять, что произошло, и только через две секунды понял, что деревья вокруг неожиданно зацвели. Местная сакура зацвела, невзирая на то, что вокруг было холодно, и шел февраль». Это явно было чудом, а местные монахи посчитали это за благословение богини Аматерасу. Только вот я заметил знакомый силуэт, принадлежащий одному из высших — Самуилу.